Часть вторая, глава первая. Ашинсон думал, что это одна из пресловутых идей, когда что может пойти не так. Буквально все, каждый долбанный шаг. Я не буду этого делать, заявил Ашин. Лан пожал плечами, у тебя нет выбора. Хуже всего, что он был абсолютно прав. Лан спокойно рассказал о своем плане и что потребуется от Ашина, но тот понимал, что времени будет в обрез. «Нужно выждать ровно столько, сколько потребуется дроном, чтобы зафиксировать смерть цели, но успеть после этого снова запустить сердце, пока Лан действительно не умрет. При этом нужно остановиться и подпустить дрона на минимальные расстояния». Задача казалась почти невыполнимой. Ашин покосился на Эндрю с Яо. Они, конечно, подстрахуют, но Эндрю еще не оклемался, да и доступа к импланту Лана у него не будет, только у Ашина. «Хоть ты скажи, что это безумие», — обратился Ашин к Фейлин. Она сжала губы. «Мне это не нравится, но если информация о дронах верна, это единственный шанс. Они машины для убийства, я могу упустить всего один, и он выполнит задачу». Она не произносила вслух, но Ашенсон догадывался, сколько там дронов, не меньше десятка. Одному достаточно обойти Фейлин Сяо и всадить пулю в голову Лана. «Сущее безумие». «Останавливаемся через четыре минуты», — сказал Лан, настраивая водителя на экране в воздухе. «Поднимаемся по лестнице на площадку между этажами торгового центра. Там достаточно места, и в это время никого нет. Подпускаем дроны как можно ближе». Эндрю следит и отдает команду. «Если мои сведения об X100 верны, то 100 метров достаточно. Дальше остановка сердца. Со 100 метров они ее уже зафиксируют и остановятся для проверки. Три минуты я должен быть мертв». «А если ты не прав», — не удержался Ашинсон. «Если дроны запрограммированы на другой срок или подлетят проверить, значит, пусть всадят в меня пули, мне будет уже все равно». «А нам нет? Тогда внимательно считай время и запусти мое сердце спустя ровно три минуты». Ашинсон хотел привести десяток аргументов, почему план поистине отвратительный. Что угодно могло пойти не так, а данные Лана о дронах ориентировались на стащенную военных информацию. «Но времени придумывать не было. Что у тебя за имплант?» — вздохнул сон, и это звучало как признание поражения. «Экспериментальные, насколько я знаю, их всего несколько в мире. И давно он у тебя? С детства. Аш, я буду рад обсудить, но после того, как сбросим с хвоста дронов». Ашин понял, что собранный Лан, возможно, делает сейчас то же самое, что и Ашин не так давно перед Яо и Эндрю. Волнение никак не поможет окружающим, зато холодность и остальным внушит мысль, что ты знаешь, что делаешь. Но вряд ли Лан хорошо представлял, и уж наверняка тоже боялся. Поэтому, когда машина остановилась, и Фейлин вместе с Яо вышли первыми, Ашансон задержался и серьезно сказал Лану «Я не подведу». Лан улыбнулся и кивнул, хотя вышло нервно. «Знаю», — сказал он. «Поговорим, когда ты снова запустишь мое сердце». Он вышел из машины, и Ашенсон последовал за ним, но в этот момент его локти легонько коснулся Эндрю. «Три минуты много», — тихо сказал он. «Что?» — нахмурился Ашенсон. «Через три минуты могут начаться необратимые последствия. Три минуты смерти слишком много для человека. Что ты предлагаешь?» «Я не уверен, но вроде бы при охлаждении клетки мозга умирают медленнее». Что ж, на улице и правда царила прохлада. Отослав машину, Ашенсон последовал за остальными по старой металлической лестнице на площадку повыше. С трех сторон дыбились бетонные стены и ступени. Одна открывалась в район Каолуна, тонущий в смоге и мотных огнях. Не обращая внимания на город, Ашенсон растерялся, не понимая, как и что организовать, но остальные справились и без него. Эндрю уселся на бетон, скрестив ноги и не снимая очков. Он продолжал отслеживать дроны. Яо вытащил катану и встал за ним. Лан расстелил тренчкот, чтобы лечь на него. «Раздевайся», — заявил Ашина. «Холод нам поможет». Сняв рубашку, Лан прошептал что-то Фейлина. Она сжала губы, но не ответила. Зная Лана, тот вполне мог и попрощаться на всякий случай. Поэтому, когда он повернулся к Ашину, тот сразу сказал «Ложись». Слушать еще что-то он не хотел. Сложив рубашку брата, Фейлин сделала из нее что-то вроде подушки. Замерла в боевой стойке, готовая ко всему. Лан улегся и глубоко вздохнул. Он остался в штанах и покрылся гусиной кожей. «Две минуты до приближения дронов», — сказал Эндрю. Ашенсон развернул экраны, но импланта по-прежнему не видел. Для этого требовался код. Подняв руку, Лан начертил на экране сложную комбинацию. Инфолинг Сона наконец-то увидел маленькую металлическую штуковину рядом с сердцем. «Нужен мой отпечаток пальца, чтобы ты смог в него влезть». «Так просто», — усмехнулся Ашан, пытаясь утихомирить собственное сердцебиение и надеясь, что руки не дрожат. «Не всегда, но сейчас я передаю тебе все управление. Буквально вручаешь мне свое сердце, но ну, спасибо». сон протянул кулак, и Лан коснулся тыльной стороны его ладони, где размещался хакерский инфолинг. Отпечаток считался, управление передалось. «Одна минута до приближения дронов». Ашинсон и сам видел это на экране. Подготовил команды, теперь легко проникая в имплант. Попутно поражаясь его сложной структуре. И правда, влезть в такой без нужных кодов даже для Ашина стало бы трудной задачей. Лан дрожал то ли от холода, то ли от происходившего. Хотелось сказать что-то ободряющее, но Ашинсон никогда не был хорош в подобных вещах, поэтому беспокойно усмехнулся. «Надеюсь, все получится». «А уж я-то как надеюсь», — проворчал Лан и закрыл глаза. Дроны в ста метрах, сообщил Эндрю. Ашансон провел рукой, активируя команды. Имплант застыл умершим куском металла, послаб соответствующий сигнал в сердце Лана, то дернулась еще раз и замерла. Экран Ашина сона показывал остановку сердца. Грудь Лана больше не вздымалась от дыхания. Таймер пошел отсчитывать время. Дроны встали. Получается, сдавленно сказал Ашансон. Пока все получается. Оставалось надеяться, что дальше удача тоже будет на их стороне. В остальном Ашенсон следил за происходящим, собранный, четкий. Спустя 55 секунд он понял, что это едва ли не самые долгие минуты в его жизни. Даже длиннее тех одиноких часов, когда ему чуть не выжгли мозги. Тогда было плохо, но он знал, на что шел. От него никто не зависел, если бы с ним что-то случилось, пострадал бы только он. Сейчас перед ним на бетоне дурацкой постройки Каулуна лежало мертвое тело друга. Рядом замерла напряженная Фейлин. Цифры на экране неуклонно бежали вперед, отсчитывая время. «Дроны замерли», — констатировал Эндрю. «Они выжидают, как мы и рассчитывали. Ладони Ашину вспотели, пальцы чуть подрагивали. Секундомер приближался к трем минутам. Еще несколько секунд, и можно запускать сердце Лана». Даже если к ним кинутся дроны, Фейлины и Яо так легко не сдадутся. Экран мигнул и погас. ашенсон шалело уставился в пространство, где теперь не отображались данные. Эндрю рядом сдавленно вскрикнул. По нему ударило больнее, поэтому Ашенсона мгновенно понял, что произошло. Дроны действительно выжидали до трех минут, но прежде чем уйти, послали импульс, отключавший все моды. Примерно то же самое, что когда-то сделал Лан своим кольцом, только сильнее и мощнее военные разработки. «Что за...» — пробормотал Эфейлин. Судорожно Ашенсон кинулся пробовать запасные источники и обходные пути, чтобы снова запустить моды, но те не отзывались. Эндрю рядом сдавленно всхлипнул. «Я не могу!» — в панике сказал Ашенсон. «Не могу запустить сердце!» Он вообще ничего не мог, а в мозгу продолжал бежать секундомер, даже когда ни один из экранов не отзывался. Опустившись на колени, Фейлин начала методично делать массаж сердца Лану. Тот не реагировал, так и лежал мертвым телом. А Шинсон ощущал себя слепым и немым, с потухшими имплантами и бессильным. Он смотрел, как Фейлин пыталась реанимировать мертвого Лана. Его убили вовсе не дроны, а они сами. Подняв руку, Ашинсон начал судорожно ощупывать собственный затылок. Где-то там, почти под волосами, было горошина нужного устройства. Не совсем привычный мод, поэтому должен сработать и сейчас. Ашинсон поставил его как раз после той комнаты, где пытался оклематься. Он тогда не понимал, что реально, а что нет, поэтому решил, что на будущее стоит иметь под рукой штуку, которая всегда может его встряхнуть, в прямом смысле. Нащупав горошину, Ашин нажал на нее и по телу прошел заряд тока. Зубы клацнули, хорошенько тряхануло, но аргументы мгновенно перегрузились. Сглотнув кровь, Ашин вывел экраны. Руки дрожали, когда он подключился к импланту Ланы и подал команду. Тяжело дыша, Ашин смотрел на экран, краем глаза заметив, что дроны развернулись и ушли, уже исчезая из поля зрения. Похоже, хоть с этим все получилось. Сквозь экран, который показывал, что сердце снова забилось, Ашен посмотрел на лежавшего Лана. Фейлин тоже замерла, наблюдая. Лан вздрогнул, открыл глаза. Ашенсон наконец-то выдохнул. Он и не помнил, когда задержал дыхание. Они так и остались на площадке. Не самое разумное решение, но Лан пока не мог куда-то двигаться. Эндрю тоже был не в лучшей форме, даже когда его импланты снова заработали. Решили отдохнуть. Ашенсон не расслабился ни на минуту. Он сидел, прислонившись к листу металла, покрывавшему участок стены. Пялился на кривую надпись напротив, где краской из баллончика написаны чьи-то инициалы. Местное художество не впечатляло. Лан спал рядом, свернувшись под своим тренчкотом. Я усидел у противоположной стены, закрыв глаза. Эндрю дремал у него на плече. Фейлин видно не было, она прочесывала периметр. Позже настанет черед Яо, на случай, если кто-то решит отправить людей проверить, действительно ли Лан мертв. Все оповещения, которые Ашинсон настроил, тоже молчали. Он зафиксировал только робота-уборщика, который, кажется, завис чуть дальше по улице. В этом районе Каолуна даже электроники не так много, так что никаких лишних помех. Но пока все тихо. Поднявшись, Ашин размял затекшие ноги, пробежал пальцами по экрану, снова все проверяя. Никто на площадке не пошевелился, и Ашан тихонько прошел дальше к тому месту, где за перилами открывался город. Точнее, его не самая пафосная часть. Конечно, в Гонконге и тут дыбились многоэтажки, но в Каулу никуда меньше реклам. Бока высоток тонули то ли в тумане, то ли в смоге, мягко подсвеченным голограммами. Людей почти не было, наверняка он именно поэтому и решил остановиться здесь. И откуда только знает все эти укромные места». Туман оседал влагой на волосах, но дышалось не так легко, значит, смог. Задрав голову, Ашен попытался увидеть звезды, но, разумеется, они терялись за низкими облаками. Между крыш высоток мелькнул аэростат, несший городские системы наблюдения. Шаги Ашин-Сон услышал в последний момент, поэтому вздрогнул, когда рядом появился Лан. Он надел свой тренчкоты и выглядел бледнее обычного, но крепко держался на ногах. Когда он только очнулся, то даже не понимал, где он и что происходит. Он облокотился на перила и прикрыл глаза, подставив лицо туману и мутным городским огням. Наверное, приятно ощущать себя живым. Повернувшись спиной к виду, Ашинсон прислонился к перилам и протянул. «Значит, твой единственный имплант кардио». «Ага, он необычный». Ашенсон пару раз сталкивался с кардиоимплантами, но старался в них не лезть. Как и во всех медицинских, в них стояла особая защита, проще напортачить, нежели сделать что-то полезное. Да и ни к чему Ашину было взламывать подобные штуки. «Его разработал мой отец», — сказал Лан, — «вместе с Эдвардом Мороном, отцом Евы и Брайана». Тот до сих пор возглавлял Морон Индэстрис, хотя Ашинсон видел его всего пару раз и мельком. Серьезный неразговорчивый мужчина, старый друг умершего великого дракона. «Мое сердце работает не очень хорошо», — негромко пояснил Лан, открыв глаза. «Это врожденное. Я чуть не умер в детстве, и отец начал разрабатывать на основе кардиоимплантов тот, что подошел бы в моем случае. Эдвард Морон помогал. Тесная связь их домов существовала давно, а Шансон не мог не подумать, что, возможно, именно работа с имплантом и стала той помощью Морона, после которой он договорился с отцом Лана о женитьбе детей». «Этот имплант оказался дорогим в производстве и достаточно специфичным», — продолжил Лан. «Насколько я знаю, их всего несколько десятков в мире. Мы производим их, но только по медицинским спецзапросам». Что-то такое прозвучало в голосе Лана, что заставило Ашина Сона прищуриться. «С ними еще какая-то сложность? Плохо приживаются, очень плохо». «Поэтому у меня и нет других, будут конфликтовать. А еще потому, что любой имплант можно взломать и через него получить доступ к другим, в том числе к кардио». «Взломать и остановить сердце», — догадался Ашансон. «Да, надеюсь, ты такого делать больше не будешь». Ашансон почти обиделся, но Лан рассмеялся, а его голос звучал непринужденно. Он подмигнул. «Если бы я этого опасался, не дал бы тебе доступ». «Я прекрасно знаю, что при желании ты сможешь его взломать». Это имело смысл, а Шинсон взламывал импланты всего пару раз в жизни, ему не нравилось влезать в чье-то личное пространство, да и зачем. Корпорации его привлекали куда больше. Обойти хитроумную защиту, выкрасть данные просто потому, что он может. Наслаждаться виртуозно проделанной работой. А Шинсон информацию продавал больше из-за того, что требовались деньги на жизнь. Это никогда не было основным». Цель в удовольствии от Хака как такового. Но взломать мод действительно проще, чем могло показаться. Трудоемко и бессмысленно применять столько усилий ради одного человека, но не так сложно. Если этот человек глава корпорации, и его имплант потенциально легко и непринужденно может его убить, то уж, конечно, такое лучше сохранить в секрете и не оставлять лазеек для взлома. «А ты сможешь жить без импланта?» — спросил Ашансон. «Сейчас есть технологии, как у тех дронов, они же могут вырубить». Лэн кивнул. «Имплант поддерживает работу сердца, но оно не остановится без него. Я смогу какое-то время прожить, но рано или поздно сердце само по себе начнет сбоить. Имплант тоже не был гарантией, так что я всегда знал, что в принципе могу умереть в любой момент» а шансон закатил глаза иногда лан драматизировал уж наверняка его отец позаботился что даже экспериментальный имплант работал не так плохо улыбнувшись лан как будто прочитал его мысли на самом деле он сбоил пару раз как видишь я от этого не умер но такая вероятность есть поэтому доктор Юси нерегулярно меня осматривает теперь хотя бы понятнее почему лана не особо взволновала его имя в списке красной комнаты если ты знаешь, что собственное сердце тебя подводит и всю жизнь ближе к осознанию смерти, чем обычные люди, вряд ли очередная вероятность будет так ужасать». «Что теперь?» — спросил Ашинсон. «Он может отвечать за хакерство, но лидером всегда был Лан. Он умел строить планы, отбрасывая в сторону, в том числе и собственные переживания». «Возвращаться мне пока нельзя. Если узнают, где я и что живой, снова отправят дронов. А Вам бы я тоже пока не советовал. Вряд ли девочка в красном будет церемониться с хакерами, раз уж она поняла, что вы под нее копаете. Надо выяснить, кто и что стоит за красной комнатой. А как же Шеньхун? У Ли Чэньгуан есть инструкции, она разберется. Ты оставил инструкции на случай своего исчезновения или смерти? Конечно». Лан глянул на Ашина с недоумением, словно действительно не понимал, что в этом такого. Сначала Ашин поразился предусмотрительности, а потом подумал, что дело не в самом Лане. Скорее всего, каждый великий дракон и глава корпорации оставлял подобные указания. «Что предпринимать, если утром он не явится в офис? Или ночью нашли его тело, нашпигованное свинцом? Значит, твоя помощница сориентируется». «Я великий дракон Шэньхун, но у меня есть целый совет директоров, а пока не найдут тело, мертвым меня не признают». «Какое облегчение!» — проворчал Ашин. «А то было бы забавно вернуться на твои похороны. Только если к этому моменту разберемся с красной комнатой, иначе похороны станут вполне настоящими. Хотя удобно, конечно, два раза не собираться». Ашансон пихнул друга в бок, Алан рассмеялся. Но оба прекрасно понимали, что теперь речь не только о смерти Брайана. Жаль, здесь нет Евы с копией, интересно, что бы он сказал по этому поводу. Лан закашлялся, смог становился удушливым, еще и мокрым вместе с туманом. Респиратора у Лана не было, и Ашенсон вспомнил, что у них ничего с собой нет, кроме одежды, которая на них до модов. Для хакера этого более чем достаточно. Хотя невольно вспомнилось, как дроны заставили буквально ослепнуть и оглохнуть. Неприятные ощущения. «Что теперь?» — уточнил Ашенсон. «Я могу попросить помощи у других из старшего Аркана». «Нет нужды. Я думаю, мы начали не с той стороны». Нахмурившись, Ашен уставился на Лана. Он смотрел на мутные громадины домов, терявшиеся где-то в вышине и тумане. Огни едва прорезали пространство. «Сверху из моего офиса Шэньхун виден весь город», — сказал Лан. А кивнул, не понимая, к чему тот клонит. «Город виден, но можешь ли ты его понять? Для этого нужно спуститься. Прогуляться по улочкам Каолуна, заглянуть в трущобы. Жизнь шире и глубже, чем кажется, как и любая проблема». «Я тебя сейчас стукну», — проворчал Ашин. «Давай ближе к делу. Лучшая программа та, которая справляется с задачей за наименьшее количество действий». Смысла в долгих витиеватых объяснениях Ашин не видел. «Мы пошли от сети и поиска в красной комнате», — сказал Лан. «Но нам нужен тот, кто за ней стоит, тот, кто получает деньги с подобного развлечения, кто искал разработки Брайана. И хочет убить тебя, и, как мы его найдем, спустимся в трущобы». Не понимая, говорит Лан, серьезно или метафорически переспрашивать Ашинсон не стал. «В конце концов, и сам скоро поймет». Были и триады, и шпионы, и целая сеть осведомителей. Они начались с виртуальной среды, а теперь погрузятся в реальную. Не такой плохой план. Остается надеяться, что он не закончится остановкой сердца. Лан как раз потер грудь, выглядел он нехорошо, и Ашен подумал, что вообще-то тот недавно умер. «Сначала наведаемся к Вэй Хайтан. Твоей любовнице?» — удивился сон. «Зачем?» Ты недооцениваешь, где она работает. Соберем информацию. Эндрю стоит отдохнуть, да и мне. К тому же, Лантонко улыбнулся, я не против поспать на кровати, а не на земле.